Газеты бестрепетно возвещали прежнее: на фронте без перемен. И потому люди интуитивно чувствовали: без перемен, значит, погано. Бояться сказать правду. Жарища невыносимое. Пить хотелось. Пить бы и пить. Блаженно закрыл глаза, а воды не было. В режких хуторах мигом вычерпывали колодцы, оставляя их сухими, и подкинув на спинах тощие вещевые мешки, шагали далее, отступая. На бахчах оставались дозревать арбузы и дыни. а громадные подсолнухи склоняли над плетнями царственно венчанные головы, словно навеки вечные прощались с уходящими. Избавляясь от лишнего, солдаты шли босиком по обочинам шляхов. Распоясавшись, Офицеры покрикивали: "Любую хурду бросай, а сапёрные лопатки береги. Еще окапываться и не раз, не век же драпать. Остановимся. А где?" Среди молоденьких лейтенантов, только что вышедших из военных училищ и сразу угодивших в сатанинское пекло такой вот войны войнищи не умолкали мучительные разногласия. Не понимаю. Нас со школы учили: самое главное человек, а техника уж потом. Этим же гадам клейсту или году плевать на человека. У них другое в башке: броня, скорость, огонь. И вот результат. Я, гордый человек, царь природы, и что есть мочи драпы от этой самой вонючей техники? Ты ж ты, Володя не понимаешь? Не укладывается в голове, как это мы, поставив человека выше техники, отступаем до Волги. А немцы жмут нас во всю Ивановскую. Несгибаемые большевики так внушали нам с детства, а живем полусогнутыми под бомбами. Да, ребята, кто прав? Я согласен. Железо само по себе воевать не умеет. Но бьют-то нас все таки железом и моторами. Наверное, игорёк кое-чего у нас не хватает. Мозгов не хватает. К мозгам нужна и техника. Вот у меня сестренка, еще сопливая. А уже по 18 часов у станка вкалывает. Куску хлеба радуется. Я верю, что в тылу люди мучаются не напрасно. Будет и у нас железяк всяких, во как выше головы. Только бы до Волги живым дойти. Оперовать станем на шпрее. Оптимист, голова садовая. Давай вот топой. Да, мы опять отступали. И до чего же обидно было нашим бойцам, когда они едва живые после изнурительных маршей, позволивших оторваться от противника, потом разворачивали газеты и читали написанное на юго-западном фронте без перемен. Армия Тимошенко изнемогала, вся в крови и бинтах, а Москва еще боялась сказать народу горькую правду матку. Эти солдаты злобно рвали газеты в лоскуте на самокрутке. О, забрались. Кажись, нам живьем надо самого Гитлера поймать, да яйца ему отрезать, когда увидит они перемены. В немецких штабах были крайне удивлены. При таком страшном напоре и скорости продвижения ничтожно мало было русских пленных, не как в 41. -м. Из этого следовал вывод: наши рядовые бойцы, даже в самых тяжких условиях, все таки научились сражаться, а вот их военачальники еще не овладели искусством войны. Самолёты искадвили Рихсгофен, поливали колонны отступающих из пулеметов, сыпали на них пачки осколочных бомб. Иногда с неба слышался такой страшный свист и вой, что даже отчаянные храбрецы вжимались в землю. Не сразу сообразили, что к чему, и скоро в колоннах хохотали: "Надо же, на испуг берут колёсами". Да, для устрашения отступающих немцы иногда сбрасывали колеса тракторов из МТС, которые в силу своей конфигурации издавали почти немыслимые завывания. Хоть бы в Волготы поскорее, говорили усталые. А на что она тебе, Волготы? Говорят, там и остановимся, чтобы ни шагу назад. Это какой же умник тебе сказывал? До начальник станции дяника начитанный, умный. Соседи зорко оглядывали. Не затесался ли кто чужой? В такое-то время всякое бывает. Заметили одного вехрастова, у которого в петлицах гимнастерки что-то непонятное было. «Это что у тебя там обозначено? В петлицах-то? Так это лира, признак музыкальности. А сам ты выходит на лире играл? на трубе, а? А где труба твоя? Спрашиваешь, скоро нам всем труба будет, не каркой. А что? А то, что и по мордасам получить можешь. Отступая, они еще и сражались. И немцы, угодившие в плен, на допросах признавались: "Это был ад. Мы никак не ожидали встретить от вас отступающих такое сопротивление. Так где же вы были?" продолжали пытать Гурова. "Откуда я знаю?" огрызался тот явно смущенный. Наконец сам Хрущев спросил его об этом же. Маршал отвечал Гуров, "Отыскал сток сена, забрался в него, бурку свою разложил и говорит мне: "Давай, мол, Кузьма Акимыч, посидим здесь, чтобы не приставали". "Что?" удивился Хрущев. "Так и сидели в стогу". Да нет, иной раз, завидев отступающих, маршал вылезал из сена и показывал, куда идти, где сворачивать. О чём хоть думали-то все, забравшись?» Маршал сознался, что сил нет появляться в штабе, говоря: "А что там делать? Хозяин станет по вычему тарить, а что я скажу в оправдании? Войск нет" от меня потребуют жесткой обороны, для которой сил нет. Вот так и сидели. Хорошо хоть выбрались из этого стога, сказал Хрущев. А то ведь знаешь, что я тут думал, и не один я. «Догадываюсь», — согласился Гуров. В тот же день 9 июля «Тимошенко удалось залучить в калач к аппарату Бодо. И в разговоре со Сталиным маршал открыто и честно признал свое бессилие и слабость своих войск. Над моей армией нависла серьезная опасность. Вот с этого и надо было начинать, а не отсиживаться на куче сена, разложив героическую бурку эпохи гражданской войны. Язык не повернется, чтобы в этом случае винить и Гурова в трусости. Вспомним, как он на танке вырвался из котла под Борвенково. Человек смелый. Но появление Тимошенко в Калаче ничего не изменило. Его фронт разваливался. Маршал жаловался Сталину, что без подкреплений и авиации ни о каком отпоре противнику и речи быть не может. Враг очень силён, товарищ Сталин. Я это и без вас знаю, грубо отвечал Сталин. Наверное, в давних боях за Царицын маршал чем-то угодил Сталину, ибо даже сейчас голова его уцелела. Тимошенко продолжал оставаться героем штурма линии Маннергейма. Но в Москве наконец-то поняли, что события на южных фронтах стали неуправляемы. А Семён Константинович, кажется, и не был способен управлять ими в одном маршал был прав. Немцы хотели его войска взять в кольцо окружения, а он из этого кольца выкручивался, отступая все дальше и дальше. А куда же дальше? Южный фронт генерала Малиновского рискованно склонялся к Ростову, а войска Тимошенко отжимались Паулюсом за Дон. В рядах наших отступающих бойцов все чаще можно было услышать: "Что же, это, земляки? Весной хотели из Днепра напиться, а сами уже за Дон тащимся. Гляди, так и до Волги недалеко". А мы что? Мы люди маленькие, с каждой становимся, мы остановимся начальству виднее». Да где ты видел ты начальство? Лучше в газетку вчерашнюю глянь. На фронте у нас без перемен. Вот и получается, что там наверху ни хрена ещё толком не знают. Понятно, что им рядовым труженикам военной страды не дано было знать, что там наверху. В ночь на 12 июля родилась грозная директива ставки номер 17495. Прочно занять сталинградский рубеж западней реки Дон и ни при каких условиях не допустить прорыва противника восточнее этого рубежа в сторону Сталинграда. Солдаты не знали, что в ставке уже смирились с тем, что немцы займут излучину Дона, А им солдатам будет разрешено переплывать на восточный берег Тихого Дона. В ту же ночь фельдмаршал фон Вок, сильно встревоженный, вышел на связь с Гитлером и стал доказывать, что пока Векс не разделался с Воронежем, дальнейшее продвижение к Сталинграду и на Кавказ опасно для вермахта. Мой фюрер, не забывайте о флангах, напомнил он. Вы мне более не нужны, отвечал Гитлер, взбешенный тем немаловажным обстоятельством, что какой-то там фельдмаршал осмеливается учить его, бывшего ефрейтора. Словно предчувствуя, что сказано в директиве Сталина, Гитлер спустил директиву для Вейхса: не позволить противнику отступить на восток и уйти через реку Дон. Сталин разрешал, а Гитлер запрещал. Вейхс Никогда не был заметным дарованием в рядах пышного генералитета немецкого вермахта. И он, человек умный с оттенком грусти, известил Паулюса, что именно отсутствие талантов выдвинуло его на высокий пост в такой напряженный момент. Гитлер, по словам барона, сделал из него удобную пешку, а сам остался ферзем, от которого зависит и участь пешки. Фюрер запретил русским выкупаться в приказав задушить их в дуге большой излучины. Но посмейтесь, Пауль, вместе со мной. Русские уже переправляются на левый берег Дона, никак не желая оставаться в пространстве этой излучины. Немцые панцеры генерала Альфреда Витцгейма уже ворвались в мирную Альхаваську. Танкисты 14-го танкового корпуса, столь обожаемые Паулюсом за дерзость, мигом растащили с маслобоин все сливки и сметану. Котелками и касками они алчно заглатывали масло целыми кусками. Отсюда оставалось всего 30 километров до россыпи. Жители, которые еще не подозревали о близости врага, наивно полагая, что они живут в глубоком тылу. Паулюс давно не улыбался, усталый. Барон сообщил он Лейхсту, — жесточении русских Накалено до такой степени, что моя пехота отказывается ходить в атаке без танков. А танкисты Witzkrieg'а прежде запрашивают прикрытие с воздуха. В тот же день, до предела насыщенной событиями, московские газеты вдруг перестали вспоминать юго-западный фронт, который был упразднен. Но газеты подвластные жесткой цензуре стыдливо умалчивали о том, что взамен исчезнувшему фронту Сталин распорядился образовать новый, сталинградский, командовать которым оставался опять-таки маршал Тимошенко. Довольно что так случилось и больше не придется мотаться по пыльным шляхам. Маршал, поникший от неудач, выбрался из легковой машины на площади павших борцов. Ах, как здесь хорошо, сказал Семён Константинович. И словно нет войны. Даже глядите, за пивом очередь. Сколько тут цветов! Ах, до чего же я люблю запах цветущих акаций. В газетах, чтобы людей не пугать раньше времени, Сталинград еще не упоминался. Писалось о том, что наши войска планомерно выравнивают свои позиции, отступая, добавлю я от себя. Комсомолец петухов двумя последними гранатами уничтожил два вражеских танка. Предельщики Ивановского полотняноткацкого комбината взяли на себя новые социалистические обязательства по случаю геройских побед Красной армии. А концерты латышской певицы Эльфриды Пакуль проходят с неизменным успехом. Ну, так и надо. А В Сталинграде, правда, благоухали акации. В густой пылище утопали фронтовые грузовики, сплошь забитые ранеными. В кузовах иных машин везли солдат столь утомленных, что они не просыпались даже от толчков на ухабах. Какие там дороги? Иногда шоферы гнали свои машины прямо по целине. А взрывы бомб или снарядов на поле подсолнухов осыпали бойцов тучами перезрелых семечек. Пыль, пыль, пыль, почти как по киплингу. Эта пыль лежала на людях словно плотное бархатное одеяло. Пить хотелось, только бы пить. "Немцы-то где?" вопрошали встречные. "Да еван, недалеко от сел, Много их паскудов, бить не перебить на всех хватит". Где удаёшься? Откуда в Германии столько мужиков здоровых набрали? Кажись бы уже после Москвы все ясно, наша взяла. А нет. Хреново. К отступающим присоединялись жители. Обычно те, что помоложе, шли женщины с детьми и солдаты, брали детей на руки, а с матерями, шагавшими рядком, судачили о том о сём, беседуя житейски. В деревнях и станицах собаки уже не лаяли, привыкли к тому, что теперь много-много людей ходит туда и обратно. Какой-нибудь шарик или жучка иногда для приличия гафнет из-под забора, но тут же и хвостом завиляет, словно извиняясь за собачью невежливость. Хлебные поля наливались колосом, который в этом году отряхнет свои зерна не в ладонь человека. Сады обогащались плодами, которые деревья роняли на землю. Никого больше не радуя, и сама добрая мать-земля заново наполняла пустые колодцы водою, которую выпьют злые пришельцы. Однажды солдаты видели лошадь с оторванной ногою той на трех ногах она продолжала хрумкать травой потом заржала прощалась плакать хотелось вчерашним мужикам от этого ржанья Жарище была выше 40 градусов. Полуголые танкисты армии ГОТА высовывались из люков своих машин, на их груди качались уродливые амулеты, сулившие им бессмертие. Немецкая пехота шагала в нижних рубашках и трусах. Завидев колонны отступающих русских, немцы горланили еще издали, почти дружелюбно, совсем без воинственной злобы. Эй, рус, комком -ком, капут сдавайся. Нет, теперь-то русские им не сдавались. А скоро ступающие войска Тимошенко заметили, что не вровень с ними, а навстречу им, израненным и оборванным, двигаются новые войска, бодрые, уверенные, отлично обмундированные, идущие не шаляй-валяй, а чуть ли не в ногу, празднично. Словно не ведая того, что впереди ожидает враг, они смело шли наперекор общему потоку на запад. Как тут не удивишься. Эй, куда вас понесло, братцы? Там уже немец. Ты драпай дальше, а мы знаем, куда нам надо. Откуда вы, славяне, такая армия? 62-я, непромокаемая, несгораемая!» Скоро на позициях приметили нового генерала. Еще молодой, курчавый, резкий в движениях, недоверчивый к докладам штабов, этот генерал так и лез под огонь, чтобы все видеть своими глазами. При этом даже в окопах не снимал белых перчаток. Кто такой, спрашивали вокруг с большим недоверием. Чуйков, наш генерал, из Китая приехал, а зовут-то его как? Как и Чапаева, Василием Ивановичем. Чего это он в белых перчатках, как на параде? А бес его знает. Пидать фасон держит. Глава седьмая. Степь достит да кругом. Знойный день миновал. Чуть-чуть повеяло едва заметной прохладой. Понекло в полях пшеница. Картофельные поля давно были вытоптаны инфантерией, размолоты гусеницами танков. В вечерней духоте жалобно попискивали степные суслики. "А мы, кажется, заблудились", сказал фельдфебель Гавский. Его взвод с утра рыскал по бездорожью, отыскивая хутор Поливанова. Два вездехода марки Кюбель тарахтили за ним, иногда посвечивая фарами. Гавки вдруг широко раздул ноздри. Клянусь, здесь кто-то жарит печенку». Тут и все солдаты принюхались, наверняка кукурузники жрут, как всегда заглянули в ближайший овраг, точно. Там горел костерок, а румынские солдаты жарили на вертеле печенку. "Эй, откуда у вас такая роскошь?" окликнули их немцы. «Лошадиная. Румыния всегда славилась кавалерией. А на чем поедешь, если лошадь осталась без печенки? На ваших грузовиках. Мы уважаем немецкую технику". «Вы слишком сообразительный хохотал габки. Техника не для вас. Впрочем, гони сюда печенку, пока она не подгорела. А мы устроим вам плацкартные места в нашем кубиле без брезента. Кроме румын, хорватов и мадьяр, к шестой немецкой армии примыкали, почти растворяясь в ней, войска итальянской армии. Паулюс не торопил гребольцев, держа союзников подальше от передовой, не слишком-то им доверяя. Неизвестно, кто распустил слух, будто немцы скоро вооружат итальянцев новейшим электропулеметом. Кто их знает? Сомневались итальянские солдаты от ценцев всего ожидать можно. Если они даже изобрели такой пулемет, то нам-то что с него. Интересно, тут же возник вопрос: если пулемет электрический, то куда включать штепсель в этой унылой степи? Как куда? Втыкай себе под хвост, и тогда пулемет будет работать безотказно, и каждая фасолина попадет в цель. Не так-то все просто, компанию шутили другие. Если вставить вилку кому-то из нас, ничего не получится. Пулемет стреляет только в том случае, если получит энергию из задницы верного члена нашей партии. Лучше всего его включать сразу под хвост нашего славного итало Гариболди. Когда эти итальянцы попадали к нам в плен, пришлось поломать головы в наших штабах, ибо из их показаний было трудно понять, о каком новом секретном оружии идет речь и где главный источник питания этого пулемета Положение вермахта считалось устойчивым. В победе над Россией немцы не сомневались. Личные вещи убитых сразу отсылали родным на память. Личные жетон убитого квартирмейстера переламывали пополам, одну половину его бросали в могилу, а вторую часть жетона отсылали в штаб для документации. Даже в моменты фронтовых кризисов немецкие солдаты регулярно получали отпуска домой в Кракове им выдавались особые подарки фюрера. Это были стандартные пакеты, в которых к награбленному в России добавлялись продукты из ограбленной Европы: бутылки французского вина, масло, кофе, банка сардин, шоколад, сигареты Юно и прочее. Являясь домой, фронтовик невольно ощущал себя в голодной семье неким сеньором войны. Впрочем, солдат мог получить отпуск и вне всякой очереди. Для этого надо было подбить русский разведывательный самолет У-2 или По-5, которые немцы прозвали кафемиульс, что значит «кофейная мельница». Как только по ночам над позициями начинали стрекотать эти тихоходные самолетики, все немцы хватались за оружие. А, Руссфройлен, проклятые Руссфанер. Эти самолеты вели русские летчицы, и они, как бы зависая в воздухе, точно клали свой груз, способные, казалось, попасть бомбой даже в печную трубу. Вот немцы и палили. Чтобы получить железный крест или недельный отпуск с подарком фюрера. А кому спрашивается не хочется побывать дома? 6 Шестая армия Паулюса впервые применила новое оружие Вермахта шестиствольные минометы, поражающие сразу большие площади, наносившие большой урон нашей пехоте. Прекрасно, восторгался Шмидт. Силы нашей армии мощной глыбой нависли над армией Тимошенко, и маршал спешно отводит полуокруженные войска, боясь их полного оцепления». Вот это то и плохо, что он их отводит. Фюрер заинтересован не в отступлении, а в уничтожении живой силы противника. Кто сейчас торчит перед нашим носом? спросил Паулюс. 21-я армия русских. Я не о номере, кто ею командует? Генерал-майор Гордов. Не знаю такого. Видер, дайте о нем аннотацию». Шуахем Видер доложил. Гордов 10 лет назад окончил военную академию. Был на штабной работе. Отличается неуживчивым характером, авторитетом среди подчиненных не пользуется. Шмидт, где сейчас ролики 14 корпуса? Rittersgem в движении к югу от нас. Разверните его на меня, велел Паулюс. И пусть молотчага Виттерсгейма ударит по Гордову так, чтобы этот неуживчивый генерал потерял последние остатки авторитета. 21-й армии была раздавлена. Гордов первым отвел войска на левый восточный берег Дона, когда другие наши армии еще сражались на западном, в пресполе большой излучины Дона. В два часа русской тягостной ночи Берлин отмечает полночь. В это время по радио комментировались дневные сводки ОКВ. Звучали радостные фанфары, диктор предупреждал: "Внимание", говорит Ганс Фрицхе, "все слушайте Ганса Фрицхе". Фрицхе заполнял эфир трескучей буфанадой о подвигах шестой армии Паулюса. Мне трудно говорить, притворно задыхался он как астматик у своего микрофона, будто и в самом деле не мог дышать от дыма сражения. Моя радиоустановка не успевает следовать за бросками армии, преисполненной пламенной веры своего народного полководца. Поверьте, они едины. И сам Паулюс и его гренадеры, каждым шагом утверждающие в русских степях могущество непобедимых идей нашего великого фюрера. Враг растерян, враг бежит, враг мечется в безумных поисках выхода. Снова шли письма от Лины Кнауф из далекого Касселя. И это было Паулюсу даже неприятно. А из Берлина звонила жена, милая Коко, поверившая в радиоболтовню Ганса Рича. В эти же дни капитан танковых войск Вермахта Эрнст Александр Паулюс вернулся из отпуска, который провел в Предеале, на климатическом курорте Румынии. Вид отца поразил его. Лицо Паулюса до черна загоревшее, словно обугленное, было покрыто множеством морщин, напоминая старинный фарфор в мельчайших трещинах. Изложив домашние сплетни о бухарестских родичах, сын спросил: Мой румынский дядя хотел бы папа, чтобы ты позаботился о румынских частях, которые снабжаются хуже наших. А правда ли, что мы в этом году можем зимовать в Месопотамии, где тоже богатые нефтепромыслы? Павлюс нехотя отвечал сыну, что до масульской нефти в Ираке еще далеко. А нефтяные вышки Майкопа откроются перед вермахтом сразу за Ростовом, который еще предстоит взять. Впрочем, это забота не моей армии, а фельдмаршала Листа и Клейста с Готен. А мне предстоит брать Сталинград после чего мы спустимся вниз по Волге до Астрахани. Включи радиоприемник. Пришло время послушать из серии Куганса Это случилось 3 июля, когда Ганс Фричче умолк. Странно, сказал Паулюс. Странно даже любопытно бы знать, кто из великих мира сего заткнул его пробкой. Через день советская авиация АДД, авиации дальнего действия, сожгла склады горючего, упрятанные на дне глубоких степных оврагов. И Паулюс потерял присущее ему хладнокровие. "Это уже из области мистики", воскликнул он досадою. "Какое роковое совпадение! Я застрял с пустыми баками в тот же самый день, когда пустили баки и танков Роммеля в Иск вшевывакуазисом эль аламейна Но лишив меня горючего, русские обеспечили себе тактическую передышку. 5 июля его армия форсировала Оскол. А Шмидт напомнил: "По планам Блау, нам осталось лишь 20 дней до взятия Сталинграда. Но, кажется, мы в сроках опаздываем". Шмидт обозлился Паулюс, сорвавшись в крик. Играйте со своим чертиком и не листайте календарь, словно невеста, высчитывающая, сколько ей осталось дней до блаженной свадьбы. 7 июля вся мощная группировка армий Юг была разделена Гитлером по двум стратегическим направлениям. Группа армий А фельдмаршала Листа была нацелена точно на Кавказ, а группа армий Б, подчиненная вейхсу, устремлялась в большую излучину Дону. 6-я армия Паулюса стала главным колющим оружием. Она стала и как бы тяжеловесным молотом, чтобы ударом в сердцевину великой русской реки разрушить кровообращение всей экономики России, чтобы пресечь все связи России с югом. Общее руководство группами А и Б взял на себя Гитлер. Паулюс в это время находился в Миллерово с зловонным отгنيهнием трупов. И он уже начинал понимать то, что понял и Франц Гальдер в тихом уютном сосновом благоухающем резиденью. Оба они мыслили одинаковыми стереотипами. Но беспокойство Паулюса усилилось, когда его навестили командиры дивизии Отто Корфес, Мартин Лацман, Арно фон Ленски и по лицам этих генералов он догадался, что предстоит серьезный разговор. Начал его, как и следовало ожидать, доктор Корфес, сначала заговоривший о бескрайних русских пространствах. Оставим в покое прах Клаузевица, писавшего о неопреодолимости этих пространств. Сейчас нас волнует иное». Жестая армия, по сути дела, путешествует к Сталинграду, образуя перед собой коридор. Она растянулась на десятки километров в безводной степи. А после того, как Фюрер отнял у нас танковую армию Гота, мы остались лишь с танковым корпусом Виттерсгейма. Об этом же тревожился Гальдер, примерно так мыслил и сам Паулюс. Но сейчас ему надо было оправдать Гитлера. Пожалуй, отвечал Паулюс. Это верное решение фюрера. Ибо годы клейст в нижнем течении Дона скорее разберутся с Ростовом, открывающим путь в Майкоп. Неожиданно не Корфис, а Мартин Латман стал возражать. "Любопытно", заметил он. "Где и когда наш фюрер постигал алгебру научной стратегии? Не так, как когда в пивной Мюнхена его боевые соратники дрались пивными бутылками?" Паулюс резко ответил, что хорошо знает Гитлера. "Я не согласен с вами". Да, фюрер мало знаком с законами стратегии, но ее суть ощущает интуитивно. А все неприятности на фронте предчувствовал заранее, как женщина в приближении менструации обладаей Паулюс, подобной же интуицией, и он уже тогда понял бы, что его навестили не просто сомневающиеся генералы, которых легко уговорить. Нет. Его навестили люди думающие, иначе нежели думал он. И эта разница в мыслях скажется не сегодня, а когда он будет сидеть в подвале Сталинградского универмага, а Шмидт станет щелкать перед ним своим щёртиком. Командиры дивизий переглянулись. Вот ту корфис прекратил этот бесполезный разговор, поднимаясь, чтобы уйти, и вдруг он припомнил строчки Гейны, которые и произнес. Для кого? Но берегитесь, беда грозит. Ещё не лопнула, но уже трещит. Это вы мне? скинулся Паулюс Не персонально. Это я сказал для всех нас. На теловую станцию Россыш прибыл эшелон с советскими офицерами из резерва, чтобы пополнить кадры полков и дивизий. Все выглядело мирно. Внезапно ворвались немецкие танки с мотопехотой. Пассажиры были перебиты в вагонах. Конечно, война слишком жестокая вещь. Но согласитесь, все таки страшно видеть целый состав пассажирских вагонов, в которых сплошь мертвые. Пленных не было, браво доложил Виттерский. Они, правда, отстреливались по танкам из пистолетов. Паулюс почти любовно оглядел стройную фигуру литцера который с каждым днем нравился ему все больше, и он, кажется, уже тогда причуял, что именно ему, командиру 14-го танкового корпуса, предстоит решить, если не главные, то во всяком случае, исторические задачи у Сталинграда. Но верный своим принципам, быть со всеми одинаково любезным, он ничем не выдал своего фавора Квитерсгейм. Вызовите похоронную команду Виллельпаулюс к квартирмейстеру. Всё-таки это не солдаты, а офицеры. Надо освободить эшелон от трупов, ибо у нас как раз не хватает вагонов. При этом он сам недоумевал. как мог этот состав залететь в тыл его армии. Неужели русские совсем не понимают обстановки? Понимают, ответил Кученбах. Но у них есть такой наркомат путей сообщения, который никогда не ладит с Генштабом. Генерал Эрих Фельгибель, давний приятель Паулюса, держал на русском фронте сразу шесть полков радиоперехвата и радиоразведки. Дешифровкой ведали ученые Геттингенского университета, видные математики и лучшие немецкие шахматисты. Круглосуточно прослушивая эфир, перенгатеры фиксировали все переговоры русских, даже ничтожные. Иногда нашему радисту стоило лишь коснуться ключа, как он сразу был засечен. В один из дней Фельгибель навестил Паулюса, поздравив его с победами. Но сразу же заговорил о расчленении армии Юг. Этим мы показываем русским детскую буку на растопыренных пальцах. Испугаем ли мы их сейчас? Нет ли у тебя дружище, предчувствие неотвратимой катастрофы? Оно было у меня в прошлом году ответил Паулюс. Ответ друга был слишком уклончивым. Неудовлетворенный им, Фельгибель увлекал Паулюса в опасные дебри политики. Фриде Как ты относишься к словам Сталина, что Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остаются? Не кажется ли тебе, что Сталин выразил то, что может многое перевернуть в сознании немцев? На меня, признаюсь, эти слова произвели сильное впечатление. Ответ Паулиса был для Фельгибеля неожиданным. Мне думается, что этими словами Сталин признал своё поражение, давая понять Гитлеру, что если он отодвинет вермахт на старые границы, то Германия останется им нетронута». Странный ответ, причмокнул Фельгипп. Но в чём то дружище, ты и прав, наверное. Неужели Сталин давал нашему фюреру аванс? Как бы обещаешь, что он не собирается уничтожать диктатуру нашей партии, а задача Московского Кремля только в том, чтобы изгнать нас, немцев, из захваченных русских земель. Паулюс догадался, куда заманивает его приятель. Но эти дебри политики всегда опасны, и потому он поспешно извинился, что никак не может уделить другу должное внимание. Я слишком занят. Прости и не обижайся. Голова разламывается от грохота телетайпов. Глаза устали видеть постоянно прыгающую зеленую лягушку. Все чаще он покидал раскалённый от солнца Volkswagen, мучимый жаждой и жарищей. Не раз просил раскинуть в степи палатку, в тени которой и разрешал оперативные вопросы. Иван наблюдательный адъютант писал: критически мыслящий генштавист Паулюс не мог не заметить слабости и авантюризма гитлеровской стратегии. Его это тревожило, терзало. Он надеялся, писал Адам, исправить упущение просчета верховного командования. Только бы он не сдал физически. Выглядел он больным. Шмидт спрашивал Паулюс, "Не кажется ли вам, что наши удары предназначены для колебания атмосферы? Главная цель окружения и уничтожения живых масс противника остается недостижима. Русские увертываются от ударов, как опытные боксеры на ринге. Я объезжал поля битвы, где же убитые? Их ничтожно мало. Я пролетал над дорогами, где же колонны плен?» их. не видно. Я надеялся видеть горы брошенного оружия, но всю технику, даже тяжелую, русские утаскивают за собой. Шмидт поиграл зажигалкой. «Все равно мы наступаем. Мы наступаем, а не они. Я уже вижу себя в зимнем Бейруте, ожидающим, когда с нивы приползут танки вашего приятеля Ронмеля. Паулюса обескуражил доклад Вольфрама Рихтгофена. В моих самолетах разорвана монтажная система, некоторые приборы выведены из строя. Но это не диверсия, а работа степных грузунов, которые по ночам шарят в кабинах пилотов словно воришки в карманах у спящих пьяниц. Одновременно стал жаловаться и RTS Мои танки застряли у станицы Боковской. Суслики и степные мыши шныряют внутри танков, как по грибах, пожирая изоляцию, выводят из строя электротехнику. Легче всего поставить часовых, но не могу же я чёрт, забери ставить у каждого танка поддюженные мышеловыки. Павлус обмахнул пот с измождённого худого лица. "Тоже партизаны", сказал он. "Кажется, сама русская природа ополчилась против нас. Даже грызуны делают все, чтобы мы околели тут, как проклятые". "Что ты здесь околачиваешься при всех?" накричал он на своего сына. "Марш на фронт! Твое место сейчас впереди батальона". Паулюс сознательно не держал сына при себе, дабы в армии не возникло излишних пересудов и нареканий. Он не мог знать, что потери Красной армии в это лето были меньшими по сравнению с потерями Вермахта. Узнай, Паулюс, об этом. Он был бы безмерно удивлен. Но он сам чувствовал, что его потери чересчур велики. Квартирмейстер 6 шестой армии фон Кутновский, пожимая плечами, известил Паулюса, что в его армии, когда-то полнокровной, сейчас едва насчитывается 170 тысяч человек. В некоторых ротах осталось по 40-60 солдат. Остальные убиты или госпитализированы. Это настолько потрясло Паулиса, что он срочно вызвал к себе главного врача армии, профессора и генерала Рянольди. "От чего такая убость в моих войсках?" Дело не только в убитых и раненых. Солдаты валятся на маршах как снопы. Резко подскочил процент сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных поносов. Наконец появились первые признаки степной тулеремии от невольного общения со степными грузунами. К этому добавьте легионы мерззных вшей, и картина, достойные кисти гениального Менцеля, будет дописана до конца. Кори стало известно, что Ганс Фридрих крепко запил. В такую теjariщу удивился Паулюс. Одетый в безрукавкон сидел за столом, вкопанным в землю. Степной ветер загибал края оперативных карт, обгрызенных ночью степными мышами. Он машинально пронаблюдал, как в сторону Дона проплыли эскадрильи Рихтгоффена, отягощённые многотонным бомбовым грузом, чтобы обрушить его на крыши Сталинграда. С этим же столом взять кученбах деревянной ложкой поглощал из тарелки простоквашу. Была причина напиться, сообщил он. Фричи так влетела от Гибрюса, что у него искры из глаз посыпались. Оказывается, комментируя сводки ОКВ, Фридрих перехвалил Паулюса как блистательного полководца. Геббельс устроил фриский скандал, признавая заслуги Паулюса, никогда нельзя забывать, что Гитлер полководец, и он лучше своих генералов знает секрет победы, а генералы лишь исполнители его предначертаний. Паулюсу вся эта история была крайне неприятна, и он поспешил избавить армию от Фричи, которая и упорхнул в Берлин, извиняться перед шефом. Вскоре после этого случая заявился при штабе генерал Гейтс, который памятая о своей службе в военных трибуналах не потерял прокурорской бдительности. Я глубоко уважаю вашего друга Фельгибеля, но вчера в разговоре с генералом Гартманом он позволил себе нескромные выражения о нашем фюрере. В слових фронте это опасно. Паулюс поручился за своего друга. Стоит ли заострять углы и без того острые? Гебрис простил Ганса Фрича за нескромность в отношении меня, а мы простим Хельгибеле за нескромность в отношении Фюрера. В Большие излучины Дона сопротивление русских резко возросло. Тем Темпы наступления шестой армии явно замедлились. Мы выбиваемся из графиков, забеспокоился Паулюс. Неужели 25 июля не сделаем русским буль-буль в их родимой Волге?» Я предлагаю, сказал Шмидт, за счет ослабления флангов усилить нажим в центре общей дирекции на Сталинград. Пожалуй, разумно, хотя и рискованно. Наши боевые порядки уже потеряли оперативную плотность. Дивизии стали расползаться по фронту, как перегнившие тряпки по ниточке. Все тот бреши, на картах Шмидт аккуратно вписывал утешительные слова. Боевая группа заполнение разрыва. Но этих боевых групп никто не видел. Паулюс сомневался. Кого мы обманываем, Шмидт? Неужели себя? Скорее ОКВ. Надо же давать кайтелю хороший материал для сводок по радио. Пусть там знают, фронт прочен. Не слишком ли это авантюрно, Шмидт? Ах, чем только мой чертик не шутит. Солдаты рвали из рук друг друга карты. Где тут станица Цымлянская? Говорят, там такие шипучие вина, как шампанское. Потом два дня волшебная отрыжка. 12 июля танки вломились в Миллерово. Паулюс прибыл в этот городишко, когда в нем царил полный разгром. Почти все дома разбиты, заборы обрушены. На улицах полно раздавленных в смятку людей, попавших под гусеницы танкеров. при виде такого зрелища мучительно вырвало. Паулюс сказал: "Всё танками, опять танки. Что бы я без них делал?" А всё-таки генерал Альфред Ритерсгейм большой молодец. Город гудел от пожаров. Автоматчики разбивали витрины магазинов, выкидывая на улицы груды белья и одежды, потом ковырялись в них, отбирая для себя все лучшее. Полковник Адам уже приготовил для Паулиса более или менее приличную квартиру в доме не пострадавшем от огня и разбоя. Кучинбах стал хлопотать у самовара. Паулюс сморщился. черт что-то мне было надо, но я забыл. А вспомнил. Я не закончил разговора с Фельгибелем. Где он? Выяснилось, что лучший приятель улетел в Берлин, даже не соизволив с ним попрощаться. Паулю это было неприятно. Эрик всегда был так свежлив, так любезен. Только потом, год спустя, Паулюс догадался, что Фельгибель посещал его шестую армию по причинам более серьезным, нежели техническая проверка станции радиоперехвата. Фельгибель уже тогда вписал свою биографию в число генералов-заговорщиков против Гитлера, чтобы избавить Германию от фюрера, но сам задохнулся в пекле. Фельдгибелю и было поручено прощупать политические настроения Паулюса. Не взяли и его столь авторитетного в верности перетянуть в лагерь генеральской оппозиции. Но покинув шестую армию, даже не попрощавшись с Паулюсом, ибо Фельгибель убедился, что его друг остается верным паладином того режима, который его выпистывал и возвеличивал. Да, читатель, Паулюс по-прежнему, как и в былые времена, держал руки по швам. Его эссесовский зять, барон Альфред Кутценбах, уже завел патефон, поставил на диск русскую пластинку, сказав: "Это очень хорошая песня. Вы слушайте, а я стану для вас переводить. Стердь до да степь кругом, путь далек лежит". Кучинбах сразу покорил хозяина дома своим превосходным знанием русского языка, вызвав его на откровенность. «Давай, отец, забросим политику к гидрении Фенис, дружески сказал он старику. Если говорить честно, так я понимаю вас, русских. Вам сейчас обидно и тяжело, но со временем, когда вся эта заваруха закончится нашей победой, ты сам будешь благодарить нас, немцев, за тот новый порядок, который мы вам несем. Поверь, так оно и будет. Ответ домовладельца обескуражил Кучинбахова. Нешто вам, немцам, кажется, что вы принесли на святую Русь новый порядок? Да у нас-то, славьте Господи, и старый порядок неплох был. Вспомню было, так аж на душа замирает. При царе батюшке у нас от городовых на улицах порядка было больше, нежели от вашего фюрера. Паулюс вышел на двор и оглядевшись, стал мочиться возле разрушенного русского блиндожа. Из развороченных бревен прямо из земли, будто она росла там, торчала рука человека. А На руке часы, и было видно, как стремительно мчится секундная стрелка часов по циферблату. А пальцы руки еще шевелились. Неужели живой? удивился Паулюс и еще раз огляделся. Глава 8. Чем люди живы? Ближит сороковое число, 23 августа. А я по-прежнему далек от желания описывать подробности, свойственные научным монографиям, вроде того, что 217-й стрелковый полк занял хутор Ивановку, а 136-я пехотная бригада отодвинулась в северо-западном направлении. Как бы ни были ценны такие подробности для военных историков, но главное все таки люди. Сама жизнь человека, его нужды и радости, сомнения и страдания. Не буду оригинален, если скажу. Нам бы никогда не выиграть этой страшной войны, если бы не русская женщина. Да, тяжко было солдату на фронте, но женщине в тылу было труднее. Пусть ветераны, обвешанные орденами и медалями, не фыркуют на меня обиженно. Мы ставим памятники героям, закрывшим грудью вражескую амбразуру, честь и слава. Но подвиг их это лишь священный порыв краткого мгновения. А вот каково женщине год за годом тянуть лямку солдатки? В холоде и голоде, трудясь с утра до ночи, скитаясь с детьми по чужим углам или живя в бараках на нарах, которые ничем не отличаются от аристоканских. Не возражайте мне, ветераны, не надо. Лучше задумаемся. Мы-то мужики на дом лишь геройстве из войны выкрутились. А вот на слабые женские плечи война возложила такую непомерную ношу, с какой и могучим Атлантом не справиться. Именно она, наша безропотная и выносливая, как волк русская баба, выиграла эту войну. И тем, что стояла у станков на заводах, и тем, что собрала урожай на полях, и тем, что последний кусок хлеба отдавала своим детишкам, а сама сметёт со стола последние крохи, кинет их в рот себе, и тем сыта оставалась. Думаю, неспроста же в те военные годы и сложилась горькая притча байка которую сами женщины о себе и придумали. Ты и лошадь, ты и бык, ты и баба, и мужик. До войны сытен был хлеб, полетый потом колхозниц. Этих подневольных рабынь победившего социализма. Но вдвойне горьв был хлеб, полетый женской кровью. Они-то этого хлеба и не видели в досталь, отдавая его солдату на фронт, опять-таки нам, мужикам с винтовками. Где же он памятник нашим женщинам? И не матери героини не физкультурнице с неизбежным беслом, не рекордсменке в комбинезоне, а простой русской бабе, которая на минутку присела, уронив руки в руках, и бессилие, не зная, как прожить этот день, а завтра будет другой и так без конца. Доколе же ей мучиться? С утра пораньше Чуянов навестил аэродром в питомнике, как раз к побудке летчиков, которых оживляли командую. И славяни в одинокой горку лётного поля, с метелками в руках, выстроив Летчики, штурманы и стрелки-радисты голиками подметали взлетные полосы, столь густо усеянные рваными и острыми осколками, что ими не раз повреждались шины колес при взлетах и посадках. «Бомбят вас, ребята, спрашивал Чуянов. Да не очень. Рис гофин больше сыпнуть на отступающий лед, да на город кладет! Жить можно".